Глава 33, Опять один. Окровавленный Кразимеон со стервенением бился о врата, не понимая, почему они его не пропускают. а кричал Анхель, попав между молотом и наковальней, не в силах расцепить пальцы и отпустить ногу обезумевшего демона. «Ы-ы-ы!» которую силой стукнула о невидимую преграду порога, оторвала от Милорда и метнула куда-то в толпу. о поддержала общий хаос неживая очередь, отвлеченная одумовечным, неожиданным представлением. «Ах!» — всплеснули крыльями ангелы-пограничники, поняв, что их собрат из последних сил удерживает демона — пытающегося пробиться через порог. э, -э, -э Решительно повытаскивали свои мечи чернокрылые пограничники и замерли в паре метров от врат, не зная, как им поступить. Бить демона-нарушителя или ангела, что вцепился в его ногу. Нишим без пропуска нельзя!» — рявкнул глава демонической заставы, заглушая всеобщий гомон. Ярко-зеленая искра проскочившая между его рогами, на мгновение ослепила и зрителей, и участников трагедии. Кразимеон рухнул на землю, придавив кого-то из мёртвых. Низшим безведомо тёмного дворца проходить через порог воспрещается. Более спокойно повторил пограничник, стоя над поверженным демоном, и тут же отдал приказ арестовать нарушителя. Запястье Кразимеона — Силой стянули жесткими ремнями и, подталкивая пиками, повели через врата. Очищающее пламя недовольно фыркнув, опалило почти под корень отросшие волосы арестанта. Отдай! Ангел встал с колен и выдернул укатившийся нимб из рук усопшего крестьянина. Тот, обрадовавшись находке, уже примерял светящийся обруч на свою голову. Подоспевшие пограничники подхватили измученного ангела и потащили на свою сторону. Ступая на хрустальную лестницу, ангель обернулся и проводил долгим взглядом Крозимиона, неспешно спускающегося по скату обратной стороны. Демон так и не склонил голову, хотя, утеряв важный атрибут власти, перешел в касту презираемых. Ангель тяжело вздохнул и начал подъем. На вершине лестницы его поджидал улыбающийся Фим, но смотреть старику в глаза совсем не хотелось. «Нужно поскорей пойти к Светочу, пусть он сам рассудит, правильно ли то, что я видел». В памяти тут же всплыла картинка, как крадущийся и машущий руками дочери Света подлетел Фим и, толкнув ее, исчез в пламени порога. Вовсе не цепи, что опутали тело висящего на стене демона, доставляли ему мучения. И не насмешки надсмотрщиков, что тыкали пиками, глумясь над поверженным любимчиком темного владыки, заставляли стиснуть зубы, чтобы погасить рвущийся стон. Кразимиона грызла тоска. В пылу битвы у врат он не сразу понял, что тянущая под ложечкой боль то сладкая. То нестерпимо горькое, но неизменно присутствующее с тех пор, как он встретил повзрослевшую лючию, вдруг исчезло. Любовный зов оборвался, словно его никогда и не было. То место в голове, где радостно светился маячок надежды, опустело, и теперь медленно заполнялось гневом. Кразимеон злился на себя. Из-за того, что медлил, боялся своих чувств и в итоге не успел к вратам. На Ангеля, что вцепился словно клещ и не позволил поймать протянутую руку Лючии. Нафима, что поступил не по-ангельски, предательски толкнув ведьму в спину. На Лючию, что позволила себя увести, не попрощавшись. В голове набатом звучали слова, уже и не вспомнить кем брошенные. Не любила и любить не могла. Порок обещал открыть истину. И истина оказалась страшной. Он любил. Даже мертвую ее он любил. Каразимион прислушивался к тому, как отзывались в нем горестные мысли. В груди нестерпимо пекло, но где-то там, глубоко в сердце, покрылся льдом один кусочек, который не в силах растопить даже смертельная лава доминанта. Любила ли? Как теперь узнать? В тяжелые двери подземелья завозился ключ. Потревоженная сквозняком зашипело пламя одинокого факела. Пусть только скажет своими мертвыми губами, что не любила. Кразимеон выдохнул и напряг руку. Звенья цепи растянулись. Одно из них, не выдержав напора, лопнуло тем звуком, с каким рвется струна на лютне. «Сколько их там? Трое? Четверо?» Когда за решеткой появились неясные силуэты, Кразимеон уже был свободен. Аккуратно, чтобы не звякать, уложил кусок цепи на пол и тенью метнулся к металлическим прутьям. «Отпусти его, племянник!» Морда демона, что чаще остальных лес с пикой, навсегда сохранит память о резком соприкосновении с прутьями. Никакая магия не исправит расплющенный нос и выдавленный глаз. Кразимеон нехотя убрал руку с затылка поскуливающего стражника, стряхнул с ног остатки цепи и, вырвав с корнем запор тюремной решетки, предстал перед темным владыкой. «Хорош!» Дядя обошел арестанта по кругу, останавливая взгляд то на бритой голове, то на приспущенных штанах, кои не удерживал даже самый тоненький ремешок. «Дожили!» Наследник обратной стороны стал похож на непотребника. Кразимион сощурил глаза. «Ладно, не кипитесь. Темный владыка миролюбиво похлопал племянника по плечу. «Я так, по-родственному». Арестант щуриться не перестал. «И не сверли меня взглядом. Сам виноват. Надо было дождаться пропуска» они не ломиться во врата, пугая усопших. Порядок есть порядок. Темный владыка дал знак кому-то, кто скрывался в темноте. Вперед выступил советник по черным делам. Следом за ним появился слуга из низших демонов. Он нес на горбу плоский сундук. Оставив ношу у ног Кразимеона, слуга, не разгибаясь, вновь исчез в темноте. «За заслуги перед Отечеством!» Начал зачитывать грамоту советник по черным делам. Но, повинуясь взгляду владыки, осекся и, торопливо свернув свиток, склонился над сундуком. Щелчок замка, и в полутьме явилось богатое содержимое широкого нутра. Золотом блеснули затейливые пряжки, и атласом кожаные ремни. Здесь, на один больше. Его темнейшество пристально всматривался в лицо племянника, пытаясь найти в нем хоть искру признательности. Даже ему было непросто восстановить полный набор ремней высшего демона. Так и не дождавшись благодарных слов, улыбнулся краешками губ. «Больше дать не могу. Иначе придется объявить тебя владыкой». Кразимеон вытащил из сотни ремней один, вдел его в петлицы штанов, и, звякнув пряжкой, двинулся к входной двери. «Ты куда?» — растерялся владыка. «Тебя мама ждет. Но увидев, что племянник даже не обернулся, нахмурил лоб. «Чёрт! Опять сестра будет недовольна». В гулкой пещере тонко звякали пряжки спутавшихся ремней, которые слуга аккуратно укладывал в сундук и нудно выл охранник, зарёкшийся когда-либо поднимать руку на бывших высших демонов. Особенно, если они королевского рода. Густо пахло кровью и потом. Еще раз внимательно посмотри вчерашнее поступление. Кразимеон опирался ладонями о столешницу огромного размера. Зона возмездия встретила удушливым запахом серы, от которого он за годы путешествия на той стороне Успел отвыкнуть. Пикселеон, глава горячего цеха, пододвинул мелко исписанный лист «Сорок два разбойника, один купец, три монаха, тридцать шалав и ни одной ведьмы. Или, может, все-таки среди потоскух поискать? Среди потоскух не надо. Зло бросил крас, но по именам жриц любви глазами все же пробежался. Зачем она тебе? Спросить хочу. Пусть мёртвая, но ответит. «Любила ли?» — догадался Пикселион. Тогда точно среди шалафащие соврут и не моргнут. И имя могут назвать другое. Высшие демоны спускались по длинной лестнице, конец которой терялся в обширной пещере, где воздух был раскалён до бела и непрестанно сотрясался криками грешников. Ряды котлов с кипящим маслом — сменялись рядами огромных сковород. Кочегары ловко управлялись с пламенем, под цвету которого можно было судить о тяжести прижизненных грехов. Подстроился по черным от копоти лицам, сосредоточенный взгляд оценивал качество мук грешников. Блудницы хоть и извивались от боли, верные древнейшие профессии, заученно улыбались и строили глазки красивому демону, что бродил между чанами и всматривался в женские лица. «Дальше только убийцы. Давай и туда сходим». Кразимион, сын!» Со стороны центрального входа спешил мужчина, седые виски которого, и на удивление похожий нос и нижняя челюсть, украшенная глубокой ямочкой, ясно указывали на то, что к демонам присоединился отец недавнего арестанта. Крепкие объятия и крепкий же подзатыльник вернули Крозимиона в семью. «Мать столы накрыла, гостей собрала, а ты?» — упрекал глава рода стратусов нерадивого сына, уводя его из горячего цеха. «Не искупался, не переоделся, от тебя до да тошноты пахнет людьми и снегом». Пир, затянувшийся на неделю, не смог отвлечь Крозимиона от мыслей о Лючии, связанной клятвой данной матери, что хоть немного, но побудет ее сыном, красмаялся Мило скалился гостям, участвовал в кровавых боях, доказывая родне, что не утратил звания лучшего из лучших. Но не переставал гадать, куда после смерти могла деться ведьма. Ну не в заоблачное царство же. Такая идея могла прийти в голову только у малешонному, уверял себя Крозимеон. Но тут же впадал в сомнение. А непорочность? Не это ли мерило благостных помыслов и соответствующего вознаграждения? Но дом, построенный на жалких доводах, моментально разрушался, стоило вспомнить шепот девственницы. «Возьми меня». Ага, порок в ней все-таки был. Не лучше ли вернуться во владение Пикселеона и вновь прошерстить их? Наверняка где-то закралась ошибка или в дате смерти, или в имени. Глава пограничного поста, присутствующий на торжестве и пьяно кричащий, что «только у порога вся истина, а в остальном мире царствует ложь», нечаянно подсказал идею наведаться туда, где разошлись пути крылатого отряда, и познать истину. Пограничный пункт встретил безмолвием. У порога не наблюдалось ни грешников, ни праведников. Пустая чаша весов звенела от налетающего шквалом ветра, несущегося с той стороны, где в свои права вступала осень. Хлопья легкого пепла скрипели под ногами и пачкали первые ступени хрустальной лестницы с высоты которой слышались нестройные голоса ангелов, разучивающих новую восхваляющую песнь. «Есть кто живой?» — крикнул Крас. Из низкого здания, что казалось еще более кряжестым по сравнению с весами и с Полином, замершими в центре площади, появился демон в форме. Подойдя ближе и разглядев на Кразимеоне новый ремень, нахмурился. Ему такого никогда не носить, как и не подняться выше главы пограничного поста. Какого чёрта? Задранный подбородок и метнувшаяся между рогами зелёная искра. Этот цвет выражения гнева был присущ пограничникам. Характеризовали демона как гонористого малого, способного нарваться на неприятности. Неси книги по распределению усопших. Кразимеон сложил руки за спиной, и эта спокойная поза подействовала на пограничника сильнее, чем если бы высший демон выставил перед его носом кулак. Изучив принесенные бумаги, Крас окончательно убедился, что Лючия на обратную сторону не поступала, как не была направлена и в заоблачное царство. «В сумятице, что творилось в тот день, не всех успели записать», Пограничник усилием воли оторвал взгляд от золотой пряжки крозимионного ремня. «Можно было бы напрячь мозги и вспомнить, но...» Демон многозначительно замолчал, вновь переведя взгляд на дорогой ремень. «Ты уж напряги мозги, братец, постарайся», — ласково произнес Кразимеон, хватаясь цепкими пальцами за кадык пограничника. «Считаю до трех. «Иначе вспоминать тебе будет нечем». «Раз». «Была одна дева?» — просипел служивый. Истинное имя назвать отказалось. Куда ее направили? Никуда. Сердце на весах замерло на середине. Ни вверх, ни вниз. Пока думали, что с ней делать, она к вратам сбежала. А там как раз низший демон бесноваться начал. Крики, огонь, дым... Кразимеон отпустил шею пограничника. Тот покашлял, высморкался в рукав. Привидением, ваша дева стала! Так и записали в книге учета безымянная. Сами можете у ангелов посмотреть. Пограничник, вышедший на зов из белокаменного строения, острыми ажурными башенками стремящегося ввысь, подтвердил слова демона. Свиток учета привидений мелко дрожал в руках Кразимеона когда палец дошел до строки с датой и временем превращения безымянной девы 18-20 лет в привидение. Кразимеон беспомощно оглянулся на огненные врата. «Милорд, родненький!» — донеслось оттуда.